Слушай, ратасов. Ратасов повернул взгляд, смотрел в окно литра. Джет покатился с гарек к воздуховпускному пути провод. Слушай, ну ну что ты мучишь бедное животное этим своим конченым мошенникам со всерцовыми килями, не доставших ответов про долгу. Нет, ты сам конкретно что в баре с дураком болтел, когда тебя заставляли сдавать кросс автомату, пронежирить? Пошто этот за небоскрёб заинтересовался Андреем, разгадывая через голову армейца, появившегося справа здания. Троица тружно пропустила его вопрос мимо ушей. А Валя, армиец с убанами, избавлялся от шевскиных прилипших к брюкам после общения с Гримо. Выглядело, как и вчера безупречно. Ты спрашивал на ребятах, с которыми мы схлестнулись вчера в бане. Он, ага, как спрашивал, Ратасов вырулил на Барщеговскую и едва не переехал по пулю, неторопливо притушиваясь под белой ебель перехода. Хочу найти того козла, что напустил на наших этих клонов и ударить ему кланды. Так вот этих клонов никто тебя не знает. Та совсемчком выту сигарету из пачки ММБА. Правильно, не сном не тухом, хотя обещал тебе разобраться. Тац глубоко затянулся и пустил струю дыма в потолок. Короче, обычный беспредельщик. Ни хрена себе, обычное. Что нас не угрохали? Протас отприпарковал циклопитро. При этом его левое правое колесо внедорожника выскочило на тротуар. Прохожий шарахнул в искрах, ну, словно стаи из богодыха воробьёв. Однако никто не посмел это открыть. Атасов протасовал армию Направились к длинной ширине коммерческих лайков, потерявшиеся от пятого чинного корпуса от КПИ до станции метро Политех. Ждёшь там сабджип. С тех четырёх динамиков греньёл Владимирский централ. Короче, я успел отписью закончиться, как отправился обратно. Заплыл на лодке, гуляй спокойно в ночи, хмыкнул, достал запискивая бардачок отёсты пакет. с набитой баксами самого разного достоинства. «Давайте по в центр!» Распорядился Атар, и Протасов рванул с места так, будто участвовал в гонках Формулы-1. Андрей глазом отмотно успел, как они уже катили в крайней левой полосе Борис-Литовского проспекта. Очевидно, медленно ездить Протасов просто не умел. «А Бонастук чего болтает?» – поинтересовался Валера Ватасова. «Есть вообще у Жирного дульных? Это какие соображения?» подосил барьера и исчез. Особой тревоги в голосе Амейса не чувствовалось, как корова языком слезала. Удалялся типа в бега, подвел итоги оттасов. Домашний телефон молчит. В сауне автоответчик мобильный недосягаемость. Безуспешно пошарив по карманам в поисках сожигалки, он воткнул электрическую в гнездор прикуривателя, предварительно выдернув оттуда штепсельный разъем антирадара. Радар протестующий черепнул и погас. «Э, ё-моё, ты чё приборы ломаешь?» – смутился Протасов. Антирадар был предметом его особой гордости, приобретённым в Валерии. У одного серьёзного порыдица, вторым как за три миллиона фантиков. По утверждению самого Протасова, радар не просто обнаружил на трассе замаскировавшихся гаишников, но и отправлял к пененой мамане их нетрахнутые фары. Ты ещё самонаводящейся получу ракеты, нас же прилепи посоветовал ему отказ. Стоячая мысль баран там на туре, ты котег взять, шутка от Аса пришлась по верию по душе. Задрал ты по Валерии со своей любовью в цветной лампочке, мало тебя машина бомбят по ночам. Так ты в неё поноишьсякой муться соешь. Хочу в натуре засовы прикурить тебе днячил. Ты-ка не кури, себя в натуре травишь, и мы сルメтами нюхаем. Скажи мне, я вот думаю, может Васёк знает, типа, от чего бегает, как ни в чём не бывало, продолжал оттаскивать на баражак, навзглянув на Протасова, и выпустил в его в сторону огромного облака табачного дыма. Может, он кому-то гадость сделал? А мы случайно под раздачу попали. Да кому она кадить мух своей долбаной соуне? Хутан и дымопротаха с морщилость. Бросил на Атасова укориндник взгляд и врубил на полную мощность вентиляцию. Кипятком кому-то жопу что ли отварил или в бассейн нассал перед сеансом. Не скажи, Валера. Атасов задумчиво потёр лоб. Ладно, приехали. Как только мисан Патрол въехал на асфальтированный круг возле конечной трамвайного маршрута. Операция провидуемая на КП повторилось точно в той же последовательности. Аттасов, Протасов и Армес справились с торговым точком. Бандурак, чувствуя себя блаженным стажёром дого опытный баскак, стянулся вслед за ними, наслаждаясь прекрасным солнечным днём и гортая голову по сторонам. В прилинке уст, были забиты всевозможные порохлом, начиная с подозрительно дешёвых марочных ивин, заканчивая горами китайского шепотреба. Оптимин должны китайцы, они как и мы жертвы марксизма. Не так-то, в общем, и давно, они перефразируя Владимира Высоцкого: "Довели мух, рождаемость снежали, уничтожали ихних воробьё", то есть сделали то, что и положено делать при культурной революции, с родней нашей коллективизации. И вот вот та жалость, заполонили мир своими товарами, с неумолимостью эпидемии гриппа, добрались до таких глухиктых и с лупой на карту не отыщешь. Андрей задержался возле одной из витрин. Варек предлагал часы, и от всемирно известных марок Андрея заребила в глазах. Сыны, на удивление, не кусались. Андрей раздумывал, не сделать ли подарок отцу. Тем более, что единственные часы отца, настоящие, командирские, красовались у него на руке. — Даже не думай, брателло! На плечо опустилась тяжелая рука Протасова. в тролбое вниз не успеешь, как куши станут. Ну на крайняк домой доедешь. Это фуж такой полный фу, граб. Пошли к кафешку завалимся, а эти у неопределённо махнул рукой, подразумевая очевидно оттасла с армейцев. Попозже погуляем, потягивая ледяную кока-колу, через стол. Бандура со смещением под гладло на громании несут на воду, под ноже, который пристроилась кафе. на крыше многоэтажки висела сфера образля конструкций неведомого ему назначения. Так быстро бежали по небу, очил Андреев, задравши голову. Начало казаться, что многотонная башня из стекла и питона вот-вот рухнет прямо ему на голову. В однородне больно зажмудился. А ага, вопль болта докружилась. Понял его Протас. Так и не пьятся в натуре. Что ты там нашёл? Ну да, не пьятся, легко сказал. Андрей, видевшими небоскрёбы, размещённо картинка в журнале Высотка на Левоостровской площади, казалось, что и настоящее чудо света. Тец, блин, это же. Слышь, Валера, а что это за дом? Да хрен его знать. Тартасов с возделением проводил взглядом попку официантке. Прямо от кервавшейся на волю из-под короткой чёрной юбки. Андрей потупом с третиным взглядом на долгую прожежь тёпких преисподней ткать, скрывающе икатится девчонка. Ту же Валера. Валер. А баняшку что, один жив? А, что? Протасов неохотно отвлёкся. Почему один? Женёрница такая цыпочка тлинна ногая. Протасов мечтательно вздохнул. Мрака какая. Каштян кручу твоя голова бандура, без болты, похуже на эту давалку американскую, которая с этим хрыном играла в фильме, как его, ну, протасов на прикол. Короче, Андрюха, я в натуре не знаю, как этого грубоного толстого болвана Вось Васях, то есть терпит такая отпадная тёлка с ногами прямо туши. Может, они эти, ну, те, что плётками друг друга по жопе лупят. Говорят, прикольно, шакал на тунис, что не пробовал. На захесте рад, блин, что ты в курсе. Или Мы шукались, рост в чален пошёл. Ну, блин, с моей Андрюха, вон и наши чешут. Ктасаба ныется, покончившая наконец делами на площади, как раз переходили в большую зато на свой, направляясь в кафе. Кирушка, пожалуйста, портаса распился с сахарной улыбкой. Ещё пирог огромный пептиный суд для моего друга. Саня, ты в школе тренировки из лета 50, нет, с Игорем проходил хотя бы фа фа факонтактив. Армин Сатасова оживлённо болтая, с скрипом отодвинули пластиковые стулья, расселись вокруг столика. Нет. Это тот, которого в строе полку Игореве узкоглазый типа кончит, ага, не сдержимо ещё силами, между прочим. Атасад подарил Андрею полный сочувствия взгляд. Нет, я про того говорю, чтобы древнявым созданию Таньей слушал. Там мескрид был из высокого бокала с логотипом пива Битвайзера. Смутно. Атасов бросил на красную пластмассовую столешницу пачку сигарет и один раз его зажегал. А что? Группировка какая-то новая. Паратасов отвлёкся от созерцания аппетитных прелестей официантки, как на зло скрипшитя за стойкой бара. А то, что когда он древля накончит на за затрам, они пригнули дверь пипилю Приезжали Игорь из Анаги к стволам мы, и их выпустили. Ихрена себе спецпредпредчики. Протасов сделал круглые глаза. Ихрена себе методы. Ничего такого не будет. Атасов печально покачал головой. Я даже и рад был бы честное слово, если какой-то барыга рискнул выпустить мне тишки, чтобы типа хотя бы попробовал. Это никогда такого не случится. С естественным отбором не поспоришь, типа, усекаешь. Нас, Эдик, и предков наших так долго и упорно трахали, что без этого мы и жить, типа, не можем. Так разобрались в натуре с этими беспредельщиками или нет? Я чё-то не въезжаю. И мы, Эдик, а тех барыг, что нам, типа, за крышу платят, больно далеко не оторвались. Мы ещё хуже. Так что не знаю, как насчёт обезьян, а с нами всеми Дарвин оказался прав. Точка. Артасов наконец обернулся к Протасову. Разобрались, полярчик, не волнуйся, жирьем у всех зажарили, а своего командира Игоря склеили из двух половинок и забегал он, как и норильник. Андрей собрался открыть рот, историю любил с детства. Уточнить некоторые свои предположения касательно того, чем он занимается в компании Артасова, Протасова и армейца. То же казалось не лишним, однако Артасов, отстаив колу, уже встал из-за стола. акридата. Это по-серьёзней. Тут директор одного типа из наших магазинов на Борщаговке в пятичастном и пейджер на дядевой. На него какие-то бандиты налеехали, левые типа из группировки Отдольфа. Пару бутылок водки разбили, продавца типа голый витрину с пельменями сунули. Ничего типа серьёзного. Стрёмку козлой нам забили. На Евкутской типа в 16:00. Пацан покосился на запястье, украшенное дорогими часами. «Чего это в натуре за отоль? Не слыхал я про такого!» Протасов сжимал и разжимал кулаки, напоминающие механический кантователь автопогрузчика. «Саня, а где эта Якутская хоть находится?» Армейец на ходу одернул лацками двухбортного пиджака. Отец наверняка назвал бы его цвет цветом детской неожиданности, и улыбнул Санды. Впрочем, армейцу об этом знать было совершенно ничем.